вызвал христиан на спор, посвященный обоснованности идей христианства. Миссионер Хью Прайс, который нес благую весть беднякам, живущим в лондонских трущобах, сказал, что согласится принять участие в дебатах при одном условии. Он предложил себе и оппоненту привести мужчин и женщин, которые под влиянием их учения оставили жизнь полную греха и позора. Я приведу 100 таких людей, сказал Прайс, и призываю вас сделать то же самое. Затем миссионер смягчил условия, сказав, что если Брэдлоу не сможет найти 100 человек, пускай приведет 50. Если же не сможет привести и 50, пускай придет с 20. Наконец, он попросил привести всего лишь одного человека. Атеисту Брэдлоу надлежало найти всего лишь одного человека, чью жизнь улучшил атеизм. И Хью Прайс, готовый привести 100 человек, на которых благотворно повлиял Христос, согласился бы дебатировать с ним. В результате атеист отказался от спора. «Если бы подобный вызов на дебаты и встречный вызов были брошены сегодня, результат был бы схожим». Атеизм не изменяет людей в лучшую сторону, но люди изменяются и совершенствуются под влиянием Евангелия Иисуса Христа. Сегодня в нашей программе еще одна реальная жизненная история. Великая Божья благодать, изменившая миллионы людей, постучалась в жизнь Шоршиной Нины Васильевны когда ее сын, отбывая срок наказания за употребление и распространение наркотиков, начал посещать тюремную церковь. Что сделал Бог в жизни ее семьи? Интервью записала Олеся Василенко. Я житель города Одессы. Фамилия моя Шошина, зовут меня Нина Васильевна. Мне 68 лет. В 62 году я вышла замуж, и от брака у меня двое детей. Воспитывала их, я считала, как все, ходили дети в школу, хорошо учились. Я работала на железной дороге начальником поезда, бабушка смотрела за детьми, и старший сын учился, можно сказать, на отлично, был послушный, покорный, и я считала, что у меня все хорошо. По окончании восьми классов он поступил в медучилище, и будучи в медицинском училище, я заметила, что он какой-то не такой, вялый ходит, и что-то с ним происходит, сонливость, это все». И я увидела у него шприцы, увидела у него маковую соломку, начала спрашивать, что это такое, и я уразумела, что он уже принимает наркотики. Он, конечно, не, не в сильной зависимости был, я его ругала, все, он мне обещал, что он бросит. И не закончивший училище три месяца, я посоветовалась с его классным руководителем, что мне делать. Она сказала, давайте мы его отправим подальше от наркотиков в Красноярск служить. Будучи в Красноярске, у него медообразование было. Его поставили работать в санчасть. и он в санчастье совершил преступление. Там были промедоловые аптечки индивидуальные, горданская оборона. Они три человека с Одессы посливали все эти промедолы в баночки, а их эти аптечки заполнили водой. За это он получил 10 лет лишения свободы, военный трибунал, его и тех друзей 10 лет лишения свободы. Всего лишь за это преступление? За это преступление, ну, вы представляете, что он сделал? Он заполнил водой. А если бы на случай нужна помощь медицинская оказать для обезболивания, люди бы погибли. Срок наказания он отбывал уже на Украине, я ездила, и по милости Божьей, я теперь понимаю, что это Бог так вел, он отсидел 7 лет и 3 года ему сняли, он попал под домистью, приехал он домой, и дома сразу пошел он навстречу 10 лет спустя в школе, там он встретил свою одноклассницу, Вот, и она его опять привлекла к наркотикам. Он ушел к ней жить, он там жил, там был, можно сказать, такой как бы притон нар наркоманов. Вот. А он медик, он сам варил с маковой соломки эти растворы, они продавали, и так они жили. И это продолжалось три года. Через три года он шел по улице Свердлова и с ацетоном для того, чтобы варить следующий наркотик. Его опять взяли и посадили, дали ему три года. Здесь, уже в Одессе, он сидел на 14-й зоне. Но вы понимаете, он искал что-то, он хотел высокое постигнуть, его душа чего-то искала. Он прочитал всего Достоевского. И вот на основании этого он как-то был уже приближался как бы к Богу. Он хотел освободиться, но мы же тогда не понимали, что он сам не может. Я его лечила. Сколько я денег потратила, и дома капельницы, и всякие, куда, в церковь говорили, и, и гадалком ходила. Что-то хотела ему помочь чем-то. И потом, когда я уже увидела, что он безнадежный, у меня уже было такое состояние, что я пошла в церковь, поставила там свечи, все, что нужно, и вдруг вижу гроб. Тогда только начиналась эта деятельность частная. Смотри, какой красивый гроб, думаю, Боже, он умрет же у меня все равно. И я этот гроб ему, хоть куплю красивый этот гроб его. Ну, Богу было так угодно дать мне такую радость. В эту церковь там образовалась у них в приспособленном помещении, в тюрьме церковь. И приходили с Центральной Церкви служители, туда рассказывали о Господе, а меня Господь с другой стороны готовил, я в православную ходила, я молилась, все делала, что мне говорили, обряды всякие выполняла. Но Бог меня положил в постель, микроинсульт у меня. И сестра с дома моего приходила контролировать давление и свидетельствовала мне о Христе, подарила мне Евангелие. Я возмущалась, выгоняла ее, говорила, «Если ты мне будешь говорить о Господе, мне не нужно и давление имею». Я прихожу, говорит, мама, к нам ходят здесь баптисты, и такое говорят о Боге что я еще не слышал, у нас Библия, принеси Библию. Я говорю, хорошо, я принесла Библию, он начал читать. И потом я поняла, что это тоже Господь ко мне подходит таким образом. Я изменилась, стала выслушивать эту люду, сестру. Бог меня освободил от этой болезни, я начала ходить. И прошло где-то некоторое время, он говорит, мама, я покаюсь. Я Витенька, я не знаю, что это такое, сынок, но если тебе надо, ты кайся он покаялся, пришел домой после освобождения и сразу пошел в церковь. 19 января 1997 года я покаялась. Третий раз я зашла только в церковь и я вышла. Нас тогда каяло 16 человек в церкви. Такое массовое покаяние. Мой сын увидел, что я пошла каяться. Объятия, эти слезы, все сейчас. Мой сын женился, жена верующая с верующей семьи в 35 лет он женился, и ей 35 с половиной. Живут прекрасной семьей, двое внуков у меня чудных. Весь дом их не служит Господу, славят. Чудесная семья, и все это благодаря Господу, что Он нам все это открыл, этот свет, эту истину, что мы Его познали. И сейчас Его благословляющая рука над нами, мы чувствуем во всем отруку. У меня тоже есть служение, я готовлю кушать там. Я так люблю свою церковь, я так люблю друзей, И у меня столько любви, что я весь мир бы обняла, и я бы вышла на самую высокую башню и кричала, «Люди, только в Господе спасение к нему идите!» «Своими руками, своими усилиями вы ничего не сделаете!» Моя квартира служила Господу, мы собирались на общение. И сейчас, при первой возможности, где-то я увижу кого-то, где-то кому-то плохо, я всем говорю, что только Бог, как Писание говорит, нет другого имени, чтобы спастись. Нет под небом другого имени, только Господь. И сейчас не хочется говорить, говорить, говорить, свидетельствовать. Скажите, Вы согласны с тем, что жизнь Вашего Сына – это прямое доказательство, что Господь может освободить от любого греха? Да и аминь. Да и аминь. Только Господь. Только Господь. Возможно, нас слушает кто-то, кто имеет подобную проблему. Возможно, нас слушают мамы наркоманов которые не могут найти выхода из зажившейся ситуации. Что бы Вы могли бы им сказать и посоветовать, и пожелать? Я вспомнила сейчас, что когда мой сын покаялся, он сказал, мама, к Богу не идти нужно, а бежать. Так вот мамам и всем тем, кто находится в такой тяжкой зависимости, им нужно бежать, искать ближайшую церковь, ходить в церковь. И слышать Слово Божие, и действовать, принимать все то, что они услышат. Это будет Бог говорить каждому сердцу индивидуально. Их готовить к покаянию будет. А сами они ничего не сделают. Я желаю, чтобы они как можно скорее, услыша это свидетельство, чтобы они уже искали этого спасения сами и не ждали, что их кто-то возьмет за руку и поведет. Нужно искать и бежать. Да будет воля Его на все, и пусть еще многие будут спасены через мое свидетельство и через свидетельство Иисуса Христа, который Он оставил, что нет другого имени под небом, данного человеком, через которого надлежало бы нам спастись. Аминь. Аминь.